Глава вторая. Ланни. «Мой младший брат Коннор слишком тихий. За целый день он может не сказать ни слова и постоянно смотрит куда-то под ноги. Он спрятался за стенами, которые сам же и возвел. И я хочу пинком опрокинуть эти стены, выволочь его наружу и заставить кричать, колотиться о стену, делать хоть что-нибудь» но я не могу даже переброситься с ним парой слов без того, чтобы мама своим всевидящим радаром не засекла проблему. По крайней мере, до тех пор, пока она не выходит на балкон мотеля, закрыв за собой дверь. Я знаю свою мать и люблю ее, по большей части. Но иногда от нее нет никакого толку. Она разучилась выходить из глухой обороны. Конор не спит. Он хорошо притворяется спящим, но я-то его знаю». Два года, пока мамы не было с нами, она находилась в тюрьме и под судом, обвиненная в пособничестве папиным преступлением. Мы жили в одной комнате, потому что в доме у бабушки было мало места, хотя в ту пору мне было 10 лет, а моему брату 7, и мы уже слишком выросли для того, чтобы делить одну комнату на двоих. Нам пришлось быть союзниками друг к другу, пришлось присматривать друг за другом. Я привыкла распознавать, когда Конор действительно спит, А когда просто притворяется? Тогда он почти не плакал, в отличие от меня. А сейчас не плачет вообще. А жаль. «Эй!» — говорю я. Тихо, но не совсем. «Я знаю, что ты придуриваешься, балбес!» Он не отвечает, не шевелится. Его дыхание остается ровным и спокойным. «Но, Сквертл, хватит играть!» Конор, наконец, вздыхает. «Что тебе надо?» Голос его звучит совершенно несонно, В нем даже не слышится раздражение. «Ложись спать. Ты всегда злобствуешь, когда не высыпаешься, и морда у тебя становится еще уродливее. Заткнись! Эй, ты же хотела поболтать. Я не виноват, что тебе не нравится то, что я говорю», — он отвечает так, как будто с ним все в порядке. «Но это не так. Я падаю обратно на кровать. Постельное белье пахнет магазином распродаж, застарелым потом и грязными ногами». Вся комната пахнет магазином распродаж. Я ненавижу этот номер. Я хочу вернуться домой. В тот дом, что мы с мамой и Конором так старались сделать уютным. Там у меня была собственная спальня, стену в которой я сама расписала по трафарету фиолетовыми цветами. В дом с комнатой-убежищем, которую Конор отделал в стиле зомби-апокалипсиса. Наш дом находится на берегу озера Стилхаус и символизирует то, чего мы, как мне казалось, лишились навсегда — безопасность. Воспоминания о годах, прошедших с того дня, как мы покинули наш первый дом в Уичито, сливаются в одну унылую череду безликих комнат и серых городов. Мы никогда не оставались на одном месте достаточно долго, чтобы я могла ощутить себя дома. В Стилхаус Лейк все было по-другому. Этот дом казался постоянным, как будто для всех нас Жизнь началась заново. У меня даже появились приятели, друзья. Там была Далия Браун, которую я сначала ненавидела, а потом она стала моей подругой. Было горько покидать ее, словно выброшенную, сломанную игрушку. Она не заслужила этого. Я тоже этого не заслужила. У меня вроде как даже завелся бойфренд. Но я с легким потрясением понимаю, что совсем не скучаю по нему. Я даже не думаю о нем. Только о далее. Мы спешно покинули дом, почти ничего не забрав. И я гадаю, быть может, сейчас он снова разграблен и разорен? Вероятно, так и есть. Новости о том, кто мы такие и кто наш отец, всплыли в самый разгар всего этого бардака с офицером Грэмом. И я помню, что случалось с нашими прежними жилищами, когда люди узнавали об этом. Надписи краской на стенах. Мертвые зверушки на крыльце. Выбитые окна — и изуродованные машины. Люди иногда бывают совершенно дерьмовыми тварями. Я не могу перестать воображать себе, что теперь стало с нашим домом в Стилхаус Лейк, если люди, не найдя нас, решили отыграться на нем. От этих картин у меня все сжимается в груди и бурлит в животе. Я поворачиваюсь на бок и сердито взбиваю дешевую подушку, пытаясь сделать ее поудобнее. «Как ты думаешь?» От кого была эта СМСка? «От папы», — отвечает Конор. Я слышу в его голосе что-то странное, какую-то мгновенную заминку, но не знаю, что она означает. Гнев, страх, тоску? Быть может, все это сразу. Я знаю то, чего, вероятно, не знает мама. Конор действительно не понимает, почему наш папа — монстр. Я имею в виду, что он в курсе, но ему было всего семь лет когда наша жизнь перевернулась вверх дном. Он помнит человека, который иногда был замечательным отцом, и скучает по этому человеку. Я была старше, и я девочка, и я вижу все по-другому. Мне кажется, теперь она собирается отправиться следом за ним. Теперь я слышу в голосе брата другие интонации и узнаю их. Поэтому копаю глубже. Тебя это злит, верно? А тебя нет? Она хочет бросить нас, словно приблудных котов, — говорит Конор. На этот раз голос его звучит холодно и ровно, без каких-либо намеков. Скорее всего, на бабушку. Тебе же нравилось жить у бабушки, — напоминаю я, пытаясь найти в этом светлую сторону. Она пекла нам печенье и делала шарики из попкорна. Вряд ли это можно назвать пыткой. Едва сорвавшись с моих губ, это слово приводит меня в ужас, но уже слишком поздно. Я злюсь на себя, и эта злость красной вспышкой пробегает по моим нервам, словно по проводам электрического взрывателя. В следующую секунду я снова оказываюсь в хижине, высоко в горах, запертая в подвале, в крошечной клетке размером чуть больше гроба вместе с братом. Я знаю, мама гадает, что случилось с нами в том подвале. Мы с Конором никогда не рассказывали об этом, и я не знаю, когда сможем рассказать и сможем ли. Рано или поздно она попытается вытянуть из нас этот рассказ. А я просто хочу, чтобы у меня была возможность закрыть глаза и не видеть ту лебедку и свисающую с нее проволочную петлю, и эти ножи, молотки и пилы, поблескивающие на доске, висевшие на стене. Комната за пределами клетки выглядела точно так же, как мастерская моего отца в гараже, по крайней мере, как я видела на фотографиях, Я знаю, что произошло там. Я знаю, что могло случиться с нами в этой камере пыток Лэнсела Грэма, копией той, что соорудил мой отец. Больше всего. Мне хотелось бы забыть тот дурацкий коврик. Грэм где-то отыскал точную копию папиного коврика, хотя на самом деле это был мой коврик, одна из первых вещей, которые я помню по ранним годам своей жизни. Мягкий коврик со спиральным узором, в пастельных, голубых и зеленых тонах. Я любила этот коврик. Я ложилась на него животом и скользила на нем по полу, а мама с папой смеялись. И мама поднимала меня с пола и передвигала коврик обратно на его место у двери. И он был для меня воплощением любви. Этот дурацкий коврик. Как-то раз, когда мне было лет пять, коврик исчез со своего места в коридоре, и папа положил на его место другой, Наверное, он был красивым, у него была прорезиненная изнанка, так что на нем нельзя было скользить или случайно поскользнуться. Папа сказал, что старый коврик он выкинул. Но в тот день, когда наша прежняя жизнь закончилась, в тот день, когда папа стал монстром, этот коврик, мой коврик, лежал на полу в гараже, прямо под лебедочным крюком и петлей, под висящим в петле телом мертвой девушки. Отец забрал часть моей жизни и сделал ее частью чего-то ужасного. И когда я увидела точно такой же коврик в подвале ужасов Лэнсела Грэма, во мне что-то сломалось. Закрывая глаза по ночам, я вижу именно это, мой коврик, превращенный в кошмар. Я гадаю, что же видит Конор. Быть может, поэтому он и не спит. Когда ты засыпаешь, то теряешь возможность контролировать свою память. Брат никак не реагирует на мою оговорку о пытках. Поэтому я продолжаю. Если мама собирается охотиться на папу, ты действительно хочешь отправиться с ней? Она ведет себя так, как будто мы не можем позаботиться о себе сами, отзывается он, а мы можем. Я согласна с тем, что могу позаботиться о себе, однако я достаточно взрослая, чтобы принять мерзкую правду о том, Каков наш отец, и что он может сделать? Я не хочу, чтобы мне пришлось сражаться с ним. От этой мысли мне больно и страшно. Но я также не хочу, чтобы меня оставляли с Конором и вынуждали брать на себя ответственность за его безопасность и за свою тоже. Я почти хочу к бабушке. Пусть даже ее печенье было ужасным на вкус, а шарики из попкорна слишком липкими. Пусть даже она относится к нам, как к несмышленышам. Я пытаюсь переложить вину, «На кого-то другого. Мама ни за что не позволит нам сражаться с ним. Ты и сам понимаешь. Значит, нас отправят к бабушке. Можно подумать, папа об этом не догадается». Я пожимаю плечами, но понимаю, что в темноте Конор этого не видит. Бабушка тоже переехала и сменила имя. По крайней мере, какое-то время мы сможем побыть у нее, как на каникулах. «В неподвижности Конора есть что-то зловещее». Мне хочется услышать хотя бы шорох жестких гостиничных простыней, хотя бы голос в темноте. «Да», — говорит он, — «как на каникулах. А что, если мама так и не вернется за нами? Что, если он придет за нами? Ты подумала об этом?» Я открываю рот, чтобы уверенно заявить. Этого никогда не случится. Но не могу. Я просто не могу произнести эти слова, потому что достаточно взрослая и понимаю, «Мама не бессмертна и не всемогуща, а добро не всегда побеждает. И я знаю, и Конор знает, что наш отец невероятно опасен. Поэтому я, наконец, говорю, если он найдет нас, мы от него сбежим или остановим его любым способом, каким сможем. Обещаешь?» Неожиданно его голос звучит так, как и должен в его возрасте. Ему всего одиннадцать лет. Он слишком маленький, чтобы иметь дело со всем этим. Иногда я забываю, насколько он юн. Мне почти пятнадцать. Это большой разрыв, и мы всегда относились к моему младшему брату, как к маленькому ребенку. Да, трусишка, обещаю, с нами все будет в порядке. Коннор выдыхает. Медленно, протяжно, так что это похоже на вздох облегчения. Хорошо, произносит он. Значит, ты и я вместе. «Всегда заверяю я его». Брат замолкает. Я слышу, как мама приглушенным голосом разговаривает с кем-то на галерее, наверное, с Сэмом Кейдом. Вслушиваюсь в тихое журчание их голосов и через некоторое время слышу, как дыхание Конора делается медленным и глубоким. Полагаю, он наконец-то уснул по-настоящему. Это означает, что и я наконец могу уснуть. С утра мама прямо-таки удивляет нас завтраком. Пончики и пакетики молока. Они с Эмом уже давно на ногах полностью одеты и пьют кофе. Я тоже прошу кофе и получаю в ответ «Заткнись». Коннору все равно. Он выпивает свой пакетик молока и мой тоже, который я передаю ему, пока мама не смотрит. Но настоящим сюрпризом становится известие, что она не отсылает нас к бабушке через полстраны, вместо этого отправляет нас обратно в Нортон, не домой, но близко к тому. И я не могу отделаться от чувства облегчения и одновременно от легкого раздражения. То, что мы будем так близко от дома, кажется мне опасным по множеству причин. И не столько из-за того, что папа может нас найти, сколько из-за того, что я сразу же понимаю, Это означает, что на самом деле я не могу вернуться в наш прежний дом, в свою комнату. Находиться так близко и все же не дома — это намного хуже, чем уехать за сотни миль. И еще хуже то, что я не смогу поговорить с Далией, не смогу написать ей, не смогу даже намекнуть, что я поблизости — это полный отстой. Но я не говорю этого маме. Коннор немного оживляется, когда осознает, что вместо того, чтобы неделями торчать у бабушки, Нам предстоит жить у Хавьера Эспарцы, который на свой лад потрясающе крут. Когда он рядом, мне как-то спокойнее. Я не сомневаюсь, что он сможет защитить нас. Коннору нужна мужская рука. Он сдружился с Сэмом Кейдом, но я знаю, что у Сэма своя битва. Он отправится на охоту вместе с нашей мамой. В этом нет сомнений. Итак, мы будем жить в хижине мистера Эспарцы, которую он иногда делит с полицейским офицером «Кеция и Клермонт. Она тоже по-своему крутая. Они совершенно точно спят друг с другом, хотя, наверное, нам не положено этого знать. Но Кеция мне нравится. К тому же это значит, что мы будем под двойной защитой. Я знаю, что именно поэтому мама приняла такое решение, однако я все равно рада. Из-за Конора. Надеюсь, что общение с мистером Эспарцией ослабит стену молчания, за которой он спрятался. Сборы проходят быстро». За столько лет в бегах мы с Конором стали настоящими профи в том, чтобы за пару минут покидать все вещи в сумке и быть готовыми выехать. На самом деле, Конору даже не приходится этим заниматься. Он уже собрал свои вещи, пока я еще спала. Мы соревнуемся в этом, ведя подсчет баллов. И сейчас брат молча указывает на свою сумку, давая мне понять, что выиграл. Опять. Он уже уткнулся в книгу. Это его способ отгородиться от любых попыток завязать с ним разговор. К тому же он любит читать. Жаль, что я не разделяю это увлечение. В очередной раз обещаю себе одолжить у него несколько книжек. Мы садимся в машину и вливаемся в поток транспорта на затянутом туманом шоссе полчаса спустя с того момента, как мама поставила пончики на стол. Я в основном дремлю, надев наушники, чтобы заглушить тягостное молчание. Мама и Сэм не говорят ни слова, Конор переворачивает страницу за страницей. Я развлекаюсь тем, что составляю новый плейлист. Песни для обзывательств и надирания задницы. Эта скучная поездка и пульсирующий ритм вызывает у меня желание выйти на пробежку. Быть может, мистер Испарца позволит мне бегать, когда мы поселимся в его доме, хотя лично я в этом сомневаюсь. Мы окажемся под домашним арестом, скрываясь от всех шпионов в округе. Не только от отца и его приятелей в реальном мире, но и от всех воодушевившихся интернет-троллей. Троллинг форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующееся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности и потаже, так и анонимными пользователями, без возможности их идентификации. Один случайный снимок и кто-нибудь снова выложит мою фотку в Reddit или на Фочен, и тогда все станет очень плохо. И очень быстро, так что, скорее всего, пробежки мне не светят. Мы едем пару часов, потом останавливаемся возле большого торгового центра, где Сэм покупает четыре новых сменных телефона. Я на некоторое время оживляюсь, обнаружив, что ему пришлось купить настоящие смартфоны, пусть даже мне непривычно с ними обращаться, такие они громоздкие. Но телефонов-раскладушек в продаже не было. Смартфоны самые обычные, черные, без каких-либо отличительных черт. Мы распаковываем их в машине и сообщаем друг другу наши новые номера. Мы давно уже привыкли к этому. Мама хотела бы купить нам с Конором телефоны разного цвета, просто для того, чтобы мы их не перепутали. Но Сэм не подумал об этом. Все четыре смартфона совершенно одинаковые. Мама конфискует наши с Конором смартфоны и проделывает обычные манипуляции, отключая все интернет-функции, и блокируя как можно больше приложений. Потом отдает смартфона обратно, все как обычно. Она никогда не хотела, чтобы мы увидели весь тот поток грязи, который льется на папу и на нас. Я кладу телефон в карман, втыкаю наушники в свой iPod и врубаю музыку. И уже слушая «Флоренс, the machine», осознаю, что Сэм не включил двигатель. Он достает из кармана листок бумаги, вводит записанный на листке номер в свой смартфон и звонит. Я вынимаю наушники из ушей и ставлю песню на паузу, чтобы слышать, о чем он говорит. Да, здравствуйте. Можно агента Люстига? Несколько секунд. Сэм молчит, выслушивая ответ. Хорошо. Могу я оставить для него сообщение. Передайте ему, чтобы позвонил Сэму Кейду. Он знает это имя. Вот мой номер. Зачитывает цифры с коробки. Попросите его перезвонить, как только будет возможность. Он знает, зачем это нужно. Спасибо. Завершив звонок, Сэм заводит машину, мы выезжаем на дорогу и катим дальше. Я понимаю, что он не намерен что-либо объяснять нам, поэтому беру инициативу на себя. «Кто такой агент Люстик?» «Мой друг», — отвечает Сэм. «Он честен с нами, или, по крайней мере, настолько честен, насколько считает возможным. Это мне в нем и нравится. А зачем тебе разговаривать с ФБР? Потому что они выслеживают вашего отца». — говорит он, — и к тому же нам нужно кое-что выяснить об «Ависоломе». Я надеюсь, что у ФБР может оказаться больше сведений. — Я знаю про «Ависолома», — нахмурившись, спрашиваю. — Почему? — Потому что «Ависолом» мог послать за нами еще кого-нибудь, помимо Грэма, — объясняет он, предварительно взглянув на маму, чтобы убедиться, что можно рассказать мне об этом. И этот кто-то мог выследить нас вплоть до того мотеля. Вот почему мы приобрели новые телефоны. Мама наконец-то вступает в разговор. «А весолом может быть не одним человеком, а целой группой. Если так, то они, возможно, помогают вашему отцу скрываться и одновременно выслеживают нас для него. Если есть такая опасность, почему вы везете нас обратно в Нортон? Почему мы не можем просто остаться с вами?» спрашивает Конор. Он опускает книгу, но закладывает пальцем страницу, которую читал. «Ты серьезно?» Мама пытается изобразить удивление, однако голос ее звучит просто мрачно. «Ты же в курсе? Я ни за что не захочу вести вас туда, где будет опасно. Моя задача обратная — держать вас подальше от опасности. И, кроме того, вам и так уже пришлось достаточно трудно. Вам обоим нужно побыть в безопасном месте и отдохнуть». «А тебе нет?» — думаю я, но не говорю этого вслух, вопреки обыкновению. Вместо этого заявляю. «Ты же понимаешь, что тебе не нужно отправляться за ним. На него охотятся все копы, и ФБР тоже. Почему бы тебе просто не остаться с нами?» Мама некоторое время молчит, подыскивая ответ. И я гадаю, знает ли она сама, зачем ей это? «Солнышко, я знаю вашего отца», — говорит она. «Если я окажусь на виду, он может совершить какой-нибудь промах и выйти из укрытия, чтобы отправиться за мной. И это будет значить, что его поймают быстрее, и тогда пострадает меньше людей». Но я не смогу пойти на такой риск, если вы будете вместе со мной. Понимаешь? Сэм снова не говорит ни слова. Я смотрю на его руки, лежащие на рулевом колесе. Он хорошо умеет скрывать свои мысли и чувства, но не идеально, потому что я вижу, что костяшки его пальцев слегка побелели. «Да», — тихо произношу я, — «понятно, ты приманка». Верчу в пальцах свой айпод, но не надеваю наушники. «Ты собираешься убить его?» Я не знаю, какой ответ хочу услышать. «Нет, милая», — возражает мама, «но я не слышу в ее словах убежденности. Я знаю, что Сэм хочет всадить пулю в голову моему отцу, может быть, даже не одну. И я понимаю это желание, понимаю, что мой отец — монстр, которого следует убить. Но он, также и папа, живущий в моей памяти, сильный, добрый человек, укладывавший меня спать и целовавший на ночь в лоб. Мужчина, который, смеясь, кружил меня в воздухе под ярким летним солнцем, папочка, целовавший мой ушибленный пальчик, отчего мне становилось легче, любящий великан, поднимавший меня с того мягкого плетеного коврика и обнимавший теплыми сильными руками. Отвожу взгляд и смотрю в окно. Я не собираюсь спорить с ними, когда думаю о моем отце, одновременном монстре и добром папе. У меня перехватывает дыхание, к горлу подкатывает тошнота. «Я не знаю, что должна чувствовать. Нет, это ложь. Я знаю, что должна ненавидеть его. Мама ненавидит, Сэм ненавидит, все ненавидят его, и они правы. Но он мой отец». Мы с Конором никогда не разговаривали об этом, но я знаю, что он тоже это чувствует. То, как тянет и болит внутри, когда пытаешься совместить две эти совершенно разные картины. Я снова думаю о старом цветном коврике, о кусочке дома в логове монстра, и не могу решить. То ли он так пытался остаться папой, то ли никогда не был никем, кроме этого монстра, а папа был просто маской, которую он носил, чтобы обмануть нас. Быть может, верно и то, и другое. Или неверно ни то, ни другое. Эти мысли утомляют, и я снова включаю музыку, стараясь полностью погрузиться в нее. На некоторое время засыпаю, а просыпаюсь, когда мы уже подъезжаем к цели нашего пути. Сэм сворачивает с главного шоссе на более узкую дорогу, и мы проезжаем десяток мелких городков, прежде чем повернуть к Нортону и Стилхаус-Лейк. Я вижу, как мимо проплывает старый транспарант, изрешеченный дробью, и ощущаю боль в желудке. Мне хочется выскочить из машины и бежать по дороге прямо к нашему дому, броситься на кровать в своей комнате и натянуть одеяло на голову, Не доезжая до самого Нортона, мы сворачиваем на проселок, идущий через лес. Проселок грязный и ухабистый, даже Конору трудно читать, когда так трясет, и он с сердитым и упрямым вздохом закрывает книгу, заложив ее закладкой. Мы проезжаем примерно полмили, потом огибаем плавный поворот и направляемся к старому маленькому, однако опрятному и ухоженному дому, окруженному высоким железным забором. Хавьер Эспарца сидит на крыльце. Он старше меня минимум на дюжину лет, если не больше. Одет в темные джинсы и футболку цвета хаки и выглядит солдатом куда больше, чем люди в военной форме. Когда он встает, я вижу у него под рукой дробовик, а еще в кобуре у него на поясе висит полуавтоматический пистолет. Мистер из парца носит его более открыто, чем мама, которая прячет на плечную кобуру под кожаной курткой. У его ног лежит огромный ротвейлер, С виду настоящий убийца. Когда мистер Испарца поднимается на ноги, то же самое делает и пес. Мышцы напряжены, внимание сосредоточено на нас. Мама выходит из машины первой, и я вижу, как мистер Испарца слегка расслабляется. Он смотрит на своего пса, говорит что-то по-испански, и пес снова ложится. При этом держится совершенно спокойно, но не ослабляет внимания. «Привет, Гвен», — обращается мистер Эспарца к моей матери, подходя, чтобы открыть ворота. «Какие-нибудь проблемы?» «Никаких», — отвечает она. «Хвоста нет?» «Нет», — говорит Сэм, вылезая с водительского сиденья. «Ни впереди, ни позади. И ни одного дрона». Я поднимаю брови и переглядываю с братом поверх багажника машины. Мы уже вылезли наружу. «Дроны?» Одними губами произношу я, а вслух интересуюсь. Мы что оказались в каком-то дурацком шпионском боевике? Нет, возражает Конор без единого намека на улыбку. Это фильм ужасов. Я проглатываю этот ответ на свой выпендрёж и лезу в багажник, чтобы забрать свою сумку. Конор достаёт свою. Поднятая крышка багажника на мгновение прячет нас от взрослых, и я быстрым шепотом спрашиваю: с тобой всё в порядке? Только честно. Мой брат на секунду замирает, словно на стоп-кадре, потом смотрит прямо на меня. Глаза у него совершенно ясные. Он не выглядит встревоженным. Он вообще никаким не выглядит на самом деле. «Не в порядке», — отзывается Конор. «И ты тоже. Так что перестань изображать, будто ты такая вся из себя ответственная. Я и есть ответственная. Высокомерно бросаю я ему. Однако этим он меня, несомненно, уязвил» не обращая на него внимания потому что это лучшее что я сейчас могу сделать подхожу к маме смотрю на пса а он смотрит на меня они умеют чует страх а я до чертиков боюсь больших злых и громких собак с тех пор как одна из них бросилась на меня когда мне было четыре года я решаю взглядом показать ему что не боюсь конор остановившись рядом тычет меня в бок с силой я вздрагиваю и оглядываюсь через плечо он говорит мне — Собакам? Это не нравится. Не смотри ему в глаза. — Ты что, заделался говорящим с собаками? — Уймитесь вы оба, — приказывает мама, и я молча тычу локтем назад, чтобы Конор оставил меня в покое. Тот уклоняется с привычной легкостью, свойственной младшим братьям-занудам. — Хавьер, спасибо, что согласился на это. Даже не знаю, как тебя благодарить. Сейчас в этом мире есть всего три человека, которым я могу... «Доверить своих детей, и вы, скец входите в этот список. Я все еще никак не могу привыкнуть, что она зовет его Хавьером, и на «ты». Представить себе не могу, что я тоже буду так его называть, особенно когда вижу его сейчас. Но я молча обещаю себе, что хотя бы попытаюсь. Хавьер. Сэму достаточно лет, чтобы он мог быть моим отцом. Но он... Ну, Сэм. Мистер Эспарца, он другой, клевый, из тех людей, которые по идее мне нравятся и может быть еще недавно так и было, но не сейчас. Может быть, когда мы поживем у него, мое прежнее отношение к нему вернется. Я не люблю быть не в своей тарелке, поэтому делаю первое, что приходит мне в голову, смотрю из-под лобья на Хавьера Эспарцу, словно поверить не могу, что мне придется общаться с ним. Потом встряхиваю головой, так что волосы падают мне на лицо и издаю стон притворяясь, будто моя сумка весит миллион фунтов. «У нас будут спальни, или нам придется спать в амбаре вместе с курами, когда мне не по себе, я нападаю». Это заставляет людей отойти из дороги и дать мне возможность сориентироваться. На этот раз я даже не жду, а прямо направляюсь к крыльцу и уже делаю два шага, когда вспоминаю про пса. Он вскакивает с дощатого крыльца, словно подброшенной пружиной, и устремляет на меня взгляд своих огромных, жутких глаз. Я скорее ощущаю, чем слышу его низкое, тихое рычание и останавливаюсь, мгновенно осознав, что я подставилась. Дура, дура, дура. Мистер Эспарц не двигается, только медленно протягивает руку к собаке, и рычание прекращается. Ротвейлер облизывает брыла и снова садится, миролюбиво пыхтя. «Но я ни на секунду не покупаюсь на это миролюбие», «Быть может, ты позволишь познакомить себя с Бутом?» «Эй, Бут, веди себя хорошо!» Бут гавкает. «Это громкий грудной лай, от которого мне хочется удрать прочь со всех ног, но я сдерживаюсь, едва-едва. Бут встает, стекает вниз по ступеням, под гладкой шерстью, перекатываются литые мышцы и обходит меня по кругу. Я стою неподвижно, не понимаю, что мне делать. Наконец Бут снова останавливается передо мной и садится». «Э -э -э, — произношу я, гениальная фраза. Я больше ничего не могу придумать. Во рту у меня сухо, я боюсь даже смотреть на пса. Привет! Медленно, очень медленно, опускаю сумку на зим. Буд не шевелится. Я протягиваю к нему руку, он смотрит на меня в упор, потом поворачивает голову к мистеру С. точно спрашивая, она и вправду такая дура. Потом обнюхивает мои пальцы и слегка касается их языком. Мол, «Можешь быть свободно. Фыркает, словно ему не нравится вкус моего мыла, отворачивается и перебирается в тенек, где и укладывается, опустив голову на лапы. Вид у него совершенно разочарованный. Мне кажется, он ожидал, что день для него начнется с хорошей, полномасштабной драки. У меня с Бутом много общего. Низко опустив голову и вообще не глядя на мистера и спарцу, я спрашиваю, «А теперь-то можно войти в дом?» «Конечно», — отвечает он. Голос у него спокойный и чуть-чуть веселый. Не сводя глаз с Бута, я поднимаю свою сумку и медленно иду через открытое пространство к крыльцу. «Хороший песик», — говорю Буту. Тот смотрит в сторону, однако чуть заметно виляет хвостом на мои слова. Потом я поднимаюсь на крыльцо. Там стоит старое потрепанное кресло, а к стене возле двери все еще прислонен дробовик. «Мне почти безумно хочется коснуться его. Но если я это сделаю, мама придет в ярость, поэтому я просто открываю дверь хижины и захожу внутрь». «Круто!» — кислым тоном произношу я, окидывая взглядом имеющиеся варианты. «Хижина совсем маленькая. Полагаю, тут совсем не так уж плохо. В камине горит огонь, прогоняя осенний холод. Диван большой и с виду удобный, как и кресло. Рядом с маленьким кухонным уголком Стоит такой же маленький обеденный стол, все ужасно аккуратное и чистое. Из главной комнаты ведут три двери, в санузел, один единственный, боже ты мой, и в две маленьких спальни. Я швыряю свою сумку на первую же кровать, которая попадается мне на глаза, и падаю ничком рядом с сумкой. Делаю глубокий вдох. Кровать пахнет сосной и чистым бельем, и я крепко обнимаю подушку, по крайней мере, Она такая, как нужно, в высшей степени. Эй! говорит от двери Конор, а где буду спать я? А мне плевать, бормочу я в подушку. Я застолбила эту территорию под Атланту. Не будь такой, с. Если ты назовешь меня так, как собрался, я напинаю тебе под зад, Конор. Злюка! произносит он, вместо того, что намеревался сказать, и ругательство это звучит так по-детски, особенно будучи высказано тоном оскорбленной невинности, что я не могу удержаться от смеха. «Мне же нужно где-то спать!» «Ты займешь вторую комнату», — говорит мистер Эспарца, останавливаясь у него за спиной. Я бросаю на него быстрый взгляд и вижу, что он улыбается. «Та комната больше, но раз уж Ланни выбрала эту...» «Эй!» Я вскакиваю, но слишком поздно. Коннор уже вбегает во вторую комнату. Смотрю на мистера Эспарцу, из-под завесы черных волос. «Это нечестно!» — он пожимает плечами. «Погодите, а где будете спать вы?» «На диване», — отвечает тот. Все нормально. Я привык и к худшему, а диван раскладывается в нормальную кровать». Мистер Спарца мыслит так же, как мама, которая всегда занимает самую ближнюю к двери комнату, чтобы оказаться между нами и тем, что может нам грозить. «Надеюсь, вы не храпите?» — фыркаю я. «Ну да, храплю», — отзывается он, «как целая лесопилка. Надеюсь, у тебя есть беруши». Мне кажется, он шутит. Может быть. Не хочу спрашивать на тот случай, если это не шутка. Просто падаю обратно на кровать, словно застреленная в упор, и смотрю в потолок. Он совершенно никакой. Да и вся комната. Не будем о грустном. Зато она чистая, и в ней приятно пахнет. У меня в сумке есть пара вещей, которые смогут придать этой комнате больше индивидуальности. А у Конора целая куча книг. Может быть, я смогу спереть штуки три-четыре? Мистер Эспарца разворачивается, и я вижу, что в главную комнату входит мама, а за ней Сэм Кейт. «Хави, ты уверен, что все в порядке?» В голосе мамы внезапно прорезывается неуверенность. «На нее это совсем не похоже. Знаю, что о таких услугах глупо просить, Я подвергаю тебе опасности и в то же время стесняю». «Все отлично», — заверяет мистер Эспарца. «На некоторое время поселить у себя гостей — это даже мило. И вообще дом может показаться ветхим, но он хорошо укреплен и оборудован сигнализацией и охранными прожекторами. У меня есть бут, оружие и подготовка. С детьми все будет в порядке, Гвен. Я позабочусь об этом». Он делает паузу, и я замечаю взгляд, брошенный им на Сэма. Я не могу точно сказать, что означает этот взгляд. «Выйти на охоту за твоим бывшим мужем — это дурацкая идея, Гвен». «Да, дурацкая», — соглашается она. «Но я потратила несколько лет на игру в прятки, и сам видишь, что из этого вышло. Он манипулировал мной. Он направил меня именно туда, куда и хотел. Но теперь он сам в бегах, и я не позволю ему снова причинить вред моим детям». Я впервые слышу, чтобы мама говорила все вот так, напрямую. Ну, то есть понятно, о чем она думает. Она должна встать между нами и ним. Я это знаю. Просто беспокоюсь о том, что может случиться. Мама входит в мою комнату и садится на кровать рядом со мной. Я не хочу вести прощальные разговоры, поэтому начинаю разбирать вещи. Ты всегда первым делом распаковываешь сумку, куда бы мы ни приехали, замечает мама, и я медлю, складывая рубашку. Ты это заметила? «А какая разница?» — отзываюсь я, открывая ящик комода. Он пуст, из него теплым облачком выплывает запах кедровой древесины. Я буду пахнуть, как дерево. Потрясающе! Я стопками складываю в ящике свое белье и носки, потом кладу футболки и рубашки во второй ящик. «Конор никогда так не делает», — продолжает мама. «Он всегда оставляет все в сумке». «Ну да, он всегда готов бежать, а мне нравится чувствовать, что я не готова». «Хотя на самом деле я готова, на самом деле я точно знаю, где лежат все мои вещи, и в случае чего могу собрать сумку меньше, чем за минуту. Достаю из сумки оставшиеся футболки и перекладываю так, чтобы разгладить складки. Я думала, ты избавилась от этого», — говорит мама, «и я понимаю, что она имеет в виду выцветшую футболку с изображением Шарлотты-землянички, которую я только что уложила в комод». Шарлотта Земляничка — главная героиня одноименного детского мультфильма. Честно говоря, эта футболка смотрится странно в моем ящике, где вся одежда мрачных тонов — черного, красного, темно-синего. Я больше не девочка, любившая мультик о Шарлотте Земляничке. Я одета в свободные штаны с карманами на клапанах, молниями и карабинами, в просторную рубашку пола с вышитым на спине огромным узором черепом калавера. Калавера — Мексиканский символ Дня мертвых, изображение черепа с цветочными и геометрическими узорами. Мои длинные прямые волосы окрашены в полуночно-черный цвет. Сегодня я не подвела глаза, и мне очень этого не хватает. Ну да, мне нравится эта футболка. На ощупь, отвечаю я маме, потом задвигаю ящик, закрывая в нем ту девочку, которой я когда-то была. Ну вот, дом, милый дом, ты надолго нас тут бросаешь. В моем вопросе звучит неприкрытая резкость, но мама выслушивает его, не дрогнув. «Не знаю. Я понимаю, что это тяжело, но мне нужно, чтобы ты не пыталась связаться со своими друзьями в Нортоне. Хорошо?» «Ну, конечно. Можно подумать, кто-то из моих друзей захочет сейчас говорить со мной. Я теперь не просто чучело в готских тряпках, я теперь отродье зла. И, кроме того, у них у всех начались занятия в школе». «А что насчет нашей учебы?» «Мне жаль», — отвечает мама. «Понимаю, как это неприятно, но это временно. Хавьер и Кеция позаботятся о том, чтобы в мое отсутствие вы хоть чему-нибудь обучались. Я надеюсь, меня не будет всего неделю, максимум две. Но мне нужно, чтобы ты...» «Вела себя ответственно, заботилась о Коноре. да «Да-да, я все это знаю», — закатываю глаза, «потому что мы явно дошли до этой части разговора. Ха». «Может быть, мы сможем охотиться, чтобы прокормить себя? Это будет весело. Суп из бельчатины. Вкуснотища!» Залезаю в сумку. На самом верху лежит фотография. Мы втроем смеемся, стоя перед домом в стил-хаус Лейк. Снимок делал Сэм. Это был хороший день. Я ставлю фотографию на комод и начинаю двигать ее туда-сюда, прикидывая, как она будет лучше смотреться. Но мама не попадается на эту наживку. Впрочем, меня это не удивляет. «Наконец, я говорю. Ты сказала Конору, что не собираешься пристрелить папу. Я еду не за этим», — отзывается она, и это честный ответ, в котором учитываются все вероятности. «Я хотела бы, чтобы ты это сделала», — выговариваю я. «Я хотела бы, чтобы он уже был мертв. Жаль, что они не казнили его в Канзасе, ведь он именно за этим сидел в камере смертников, верно?» Я стараюсь, чтобы мой голос звучал ровно, а поза была уверенной. Он ведь обязательно убьет еще кого-нибудь, да? И, может быть, даже нас, если сможет. «Этого не будет!» Мама произносит эти слова мягким тоном. «Я знаю, что она хочет обнять меня, но мама хорошо изучила язык Ланни и держится от меня на расстоянии вытянутой руки. Мне не нужны объятия. Я хочу сражаться, но она не позволит мне». Это полный отстой. Его поймают и отправят обратно в тюрьму. И в должное время приведут приговор в исполнение. Так будет правильно. Если сделать по-другому, это будет просто месть. «А что плохого в мести? Ты видела фотки тех трупов? Мам, если б это я висела там, на лебедке, разве ты не захотела бы мстить?» Мама замирает. Просто закрывается. Мне кажется, это потому, что она не хочет, чтобы я знала, как сильно она хочет мести. Потом моргает и спрашивает. А Конор видел эти снимки? Что? Нет! Конечно, нет, я не настолько дура. Я ни за что не покажу их ему. Но смысл не в том, мама. Смысл в том, что отец не заслуживает того, чтобы жить. Разве не так? У меня к этому эмоциональное отношение. И у тебя тоже. Поэтому не нам решать, что с ним будет». Мама говорит все это, но я четко вижу, что она вовсе так не чувствует. Она хочет, чтобы он был мертв с гарантией, хочет настолько сильно, что ее трясет. Но мама старалась воспитывать меня совсем не так. Полагаю, это хорошо и правильно. Я переворачиваю сумку вверх дном, и оставшиеся в ней вещи высыпаются на кровать. В основном это косметика, альбом для скраббукинга, которому прилагался нелепый, ненадежный замок он рассказал, что может вскрыть его скрепкой. «Дневник тоже с замочком. Я люблю делать записи от руки на бумаге. Мне нравится думать, что это долговечнее, чем бложики в интернете. Там только пиксели, которые могут исчезнуть в одно мгновение, стереться, как будто их и не было. Ланя, моя задача — защищать вас от вашего отца. Вот поэтому я еду за ним. Ты понимаешь это?» Верчу в пальцах тюбик губной помады. Оттенка «Алая тень», а потом кладу его на комод. «А я должна защищать от него Конора», — отвечаю я. «Я это понимаю. Мне просто хреново от этого, вот и все. Мне хреново вот от чего. Что бы мы ни делали, как бы ни старались, все равно все крутится вокруг него. Весь смысл наших действий только в нем». На этот раз мама обнимает меня и прижимает к себе с силой. Нет, смысл в том, чтобы, наконец, выкинуть его из нашей жизни. Мы не его. Мы наши. Я обнимаю ее в ответ, но всего на секунду. Потом высвобождаюсь, падаю на кровать и нацепляю на шею наушники. А когда я получу свой ноутбук обратно, госпожа начальница? Когда все это закончится? Я знаю, чего нельзя делать. Ты даже можешь установить на него родительский контроль. Мама улыбается но ты же умная девочка способная взломать его за две секунды едва я выйду из комнаты так что нет прости но все будет только тогда когда это закончится я бросаю на нее свой фирменный взгляд но это не действует я позвоню вечером говорит мама и я пожимаю плечами как будто мне все равно сделает она это или нет только вот мне не все равно и мы обе это знаем Когда я чисто ради собственного удовольствия завершаю свой макияж, то обнаруживаю, что мама уже вышла в основную комнату и сидит у кухонного стола. Напротив нее Коннор. Хавьер ставит перед моим братом стакан с водой, но тот не обращает на это ни малейшего внимания. Он смотрит только в книгу. Мама берет его стакан и отхлебывает, но Коннор игнорирует и это тоже. «Должно быть интересная книга», — говорит она. «Я усаживаюсь в одно из кресел у окна». Они и вправду удобные, я не ошиблась. Перекинув ногу через подлокотник, наблюдаю спектакль, как мама пытается мягко пробиться через стену, за которой спрятался Конор, а тот притворяется, будто ее вообще здесь нет. Наконец он сдается, чтобы коротко ответить. Да, аккуратно вкладывает между страниц потрепанную закладку, закрывает книгу и кладет на стол. «Мама, ты вернешься?» Я вижу его глаза, и их взгляд меня тревожит. Я больше не могу понять, о чем думает мой брат. С тех пор, как Лэнсел Грэм украл нас, Конор не чувствует себя в безопасности, я это вижу. Он так верил в то, что мама сможет полностью уберечь нас от всего, сможет не дать никому в мире причинить нам вред, и когда она не сумела этого сделать, для него ее неудача была полной и окончательной. Несмотря на то, что мама не была ни в чем виновата, а потом к тому же пришла спасти нас... Я знала, что она придет, но я не знаю, как починить моего брата. Мама, конечно же, говорит правильные вещи и обнимает его. Он быстро вырывается, как обычно. Конор не любит объятий, особенно при посторонних, но сейчас причина не только в этом. Мама целует меня в лоб, и я снова обнимаю ее, уже по-настоящему, но не говорю ничего. Сэм, который до этого молча стоял, прислонившись к двери, подходит ко мне и говорит позаботься о своем брате, ладно? Сэм хороший человек. Я долго, очень долго относилась к нему настороженно, но я видела, как он без лишних слов и шума совершает ради нас невероятные поступки. Он сражался, чтобы спасти нас, когда наши жизни висели на волоске. И я верю, когда он говорит, что ему не плевать на нас. И я также думаю, что для него это тяжело, потому что наш папаша-маньяк ни за что, ни про что не убил сестру Сэма, и когда тот смотрит на нас, то не может не видеть во мне и в Конноре частицу Мелвина Рояла. Иногда я часами рассматриваю себя в зеркале, выискивая малейшее сходство с отцом. Волосы у меня скорее мамины, но мне кажется, что мой нос формой напоминает отцовский, и подбородок тоже. Я смотрела в интернете, со скольких лет делают пластическую хирургию. Я хочу избавиться от этого сходства. Конор иногда в точности напоминает отца, каким тот был в детстве. Я видела детские фотографии Мелвина Роэла. Я знаю, что это сильно беспокоит моего брата, и знаю, что он тратит уйму времени на навязчивые размышления о том, станет ли таким же плохим. Мама должна помочь ему». И как можно скорее. А если она этого не сделает, то сделаю я. Я позабочусь о нем, отвечаю я Сэму, потом пожимаю плечами, делая вид, будто это не так уж сложно. Но Сэм все понимает. И о себе тоже, крутая девчонка. Кого это ты назвал девчонкой? Вопрошаю я, ухмыляясь. Мы с ним не обнимаемся. Мы стукаемся кулаками, и он подходит к Конору, чтобы также попрощаться с ним потом мама и сэм исчезают за дверью и мы выходим на крыльцо где уже стоят хавьер эспарца и пес буд чтобы помахать на прощание впрочем буд не машет он все еще выглядит недовольным из за того что ему не позволили обгладать мне лицо я осторожно глажу его по голове он снова фыркает но потом поворачивается к конору и мой брат не проявляя ни малейших признаков страха садится рядом с псом и чешет ему между ушами Буд закрывает глаза и приваливается к нему. «Мальчишки!» — думаю, я закатывая глаза. Смотрю, как мама и Сэм садятся в машину. Я смотрю, как они уезжают прочь. Глаза у меня ясные и сухие, и я горжусь этим. Мистер Эспарц говорит, что сделает на обед хот-доги с острым соусом. Конора он припрягает резать лук. Я ухожу в свою комнату, закрываю дверь и плачу, уткнувшись лицом в подушку. Потому что сейчас, как никогда прежде, боюсь того, что больше не увижу маму и что отец найдет нас.